«Похоже, мы делаем основную работу!» С оттенком недовольства молвил Отом. Ему не нравился тот факт, что остальные игроки вместо того, чтобы сражаться, застыли и с восхищением наблюдают за ним. Маги уважали высокий интеллект и мудрость. Их характеристики поднимали количество манны и предоставляли возможность использовать более сильные заклинания, недоступные для других. В случае некромантов они напрямую влияли на количество и разнообразие призываемых мертвецов. Более высокоранговая нежить, такая как дулаханы или рыцари смерти, действовали намного эффективнее чем беспорядочные скелеты и зомби. Таким образом, в Капуе появилось намного больше магов, э покачивающих своими скипетрами и отдающих приказы големам и прочей нежести. Ви тем временем получил очередное повышение, став нематериальным убийцей. Дзинь! Задание монстры, осаждающие Капую, завершено. Второе вторжение Фургалов было остановлено. Армия мертвых недооценила роль призраков, но именно они сыграли решающую роль в опороне деревни и замка. В связи с успешным выполнением задания слава увеличилась на 101, сила нежити увеличилась на 14. Вы получили очки опыта, получено разрешение на вход в замок Капуэн. Поскольку другие игроки пока что не хвастались полученным разрешением на посещение замка, Вид, похоже, оказался первым. В замке хранятся какие-то боеприпасы. Ожидание, что он станет вооружённый до зубов нежитью. о Но Вид пока что не собирался покидать это селение. Менее пяти игроков решило выбрать призрачную форму ближнего боя, так что он и так выделялся. Кроме того, он сражался верхом на призрачной лошади, так что монстры прямо-таки дрожали от страха под действием его харизмы и боевого духа. Эти характеристики не были столь эффективны, когда он был человеком, но сейчас, в облике сеющего ужас призрака, более слабые монстры попросту не могли ему сопротивляться. Сцена, где монстры дрожали от страха перед нависшим на ними видом верхом на призрачном скакуне. Другие некроманты пока не заслужили права войти в замок, так что им наверняка было бы любопытно посмотреть, что произойдет. о о В связи с этим вид решил не привлекать к себе лишнего внимания и, смешавшись с монстрами, стал продвигаться в сторону замка. Дум-дум-дум! Монстры уже были здесь, стуча по вратам сильными молотами. Защитники скелеты обстреливали наступающих стрелами и поливали их кипящим маслом. Сражение шло далеко не так просто, даже несмотря на увеличивающееся число игроков и призванные ими нежити. поскольку именно в замке хранилась основная часть боезапасов, осаждало его тоже намного больше монстров. Ох, где вы мои, вот где вы мои прекрасные трофеи и опыт! Монстры, которым удалось достичь замка, были достаточно высокого уровня. Эти зелёные твари с вытянутыми головами, словно у крокодила, в своих племенах были рангом не ниже капитанского. Однако каждый взмах вида оставлял глубокие кровоточащие, мутной зелёной жидкостью раны на их телах. опыт Я люблю тебя!» Вид признавался в любви и и тот чаж же без малейших колебаний убивал их. Поскольку он был воином, а не некромантов, его живучесть совершенно не снижалась. Верхом на таком быстром коне было крайне сложно наносить точные попадания, тем более что скакон проходил сквозь монстров. Для этого виду требовалась поистине колоссальная сосредоточенность, внимание, способность мгновенно принимать решения и даже контроль дыхания. «Добыча, добыча, добыча!» – думал про себя Виит, не сбавляя ритма. Серию из пятнадцати последовательных ударов нельзя было прерывать посередине, поэтому, по имя, помимо всего прочего, от него требовалось еще и немалое взаимодействие со своей лошадью. Она, хоть и не была легендарной, однако целиком и полностью подчинялась ему, как высокоранговому призраку, и вместе с ним упивалась сражением. Она слушалась его абсолютно во всем. Вы скачете на максимальной скорости. Дзинь, противник не может уклониться или блокировать удар, нанесенный с такой скоростью. Дзинь, вы нанесли критический удар. Дзинь, урон увеличился на 245%. Так как Виит рубил монстров прямо на скаку, при этом сохраняя максимальную скорость, каждый его удар был критическим и наносил дополнительные очки урона. Он мог бы использовать копья для по-настоящему спиртельных проникающих ударов, но для серии последовательных атак такой бы подход не сработал. Обворожительное зрелище того, как меч в его руках с молниеносной скоростью описывает дуги. С каждой секундой он лишь наращивал темп, уничтожая всех стоящих рядом монстров. Но! Вид и его лошадь слились в единое целое и побежали к вратам. Если бы, к ним... Если бы с ними сейчас произошла авария, он наверняка бы получил смертельное повреждение. Однако что вид, что его скакун превратились в нечто наподобие тумана и прошли сквозь врата замка. «Дзинь, у вас есть право на вход в замок Капуя. Стражи не станут атаковать вас. Вы прошли сквозь толстые врата замка». «Преодоление препятствия привело к уменьшению вашего здоровья и маны на две тысячи». Во внутренней части замка его взгляду открылся стройный ряд скелетов воинов, оставленный здесь, весьма вероятно, для обороны замка в случае непредвиденного проникновения противника через ворота. Виит со всей силы потянул на себя устечку, замедляя бег лошадей. иго -го! После продолжительного забега лошадь тяжело дышала, отфыркивалась и била копытами о землю. Затем к виду подошел призрак скелета солдата и произнес «Добро пожаловать в замок Капуя!» Осмотревшись в замке Капуя, вид увидел самых разнообразных призраков от призраков-дворян и прочей знати до призраков-рыцарей, воинов, лучников и крестьян. Ему встретились даже призраки горничной, бессмысленно протирающие какую-то стену. «Она опять испачкана! Может, мне перестать ее вытирать?» Слушать их сильно раздражало, но вид знал о пользе общения с подобными npc жителями Солдаты постоянно жаловались на бесконечные вторжения монстров, а герцог пытался угодить приказам своего короля на поле боя. Естественно, королем в этом случае считался никто иной, как берекен Мне казалось, что они все абсолютно никчемные, но эта армия призраков, защищающая замок, поистине удивительна. виит слегка жалел об упущенной возможности прийти сюда в облике Леча Яра и выполнить несколько других заданий. Отказ от предложения Берекена, сделано всего лишь одному человеку, дался ему действительно непросто. Но он считал, что помощь Берекену в лице Шияра вынудит его ступить на сторону зла. А сейчас, даже несмотря на его активное участие в армии мертвых, он мог в любой момент остановиться и бросить задание. А его тело можно было бы вернуть в нормальное состояние при помощи божественной силы церкви Фрей. Однако охотничьи угодья здесь были просто великолепны и прямо-таки кишили монстрами. Так что для Виида, который сейчас обладал куда больше силой, нежели обычно, эта причина являлась вполне убедительной для того, чтобы продолжить выполнять цепочку заданий, занежить. Вне всяких сомнений, это не только из-за денег, которые я должен заплатить церкви Фрей. Виид, раздумывая, поднялся на башню монстров, осаждающих деревню и замок, было просто нечесть. Когда они прорывались через деревню, то атаковали э, ближайшую к ней цель замок Капуя. Если бы замок рухнул, то задание закончилось бы провалом. Э, совершенно неизвестно, что бы произошло бы дальше. Так или иначе, после быстрого осмотра территории, мне следует снова вернуться в деревню. В этой деревушке существовало намного больше возможностей для сражения с монстрами, нежели у стен самка. К тому же в замок продолжали поступать все новые и новые боезапасы, а значит и монстров, осоздающих прилегающую к нему деревню, становилось больше. В деревне, где вовсю кипело сражение с монстрами, происходил следующий диалог – Бахра. Что-то того парня уже давно не видно. Э -э Этого, который стал призраком скелета. Херин, Он преследовал монстров, бегущих к самку, и вроде бы и ничего не возвращался. Варенна. Не знаю, чем он руководствовался, когда выбрал класс, лишенный возможности призывать нежить, но мне он показался довольно сильным. Бахрам. Я думаю, это просто заблуждение. Он не может сражаться сразу с множеством монстров. По правде говоря, все эти люди, все эти люди так и не удастся увидеть настоящую охоту Вида. Они все время были заняты управлением своей нежностью, которая к тому же заслоняла и самого Вида. Кроме того, в деревне было достаточно много NPC призраков и приведений, так что они не могли все время держать его на виду. Если бы против них сражались жрецы, которые могли замедлить действия нежити, то наверняка бы увидели хитрые маневры Виида. К тому же у некромантов хватило своих собственных, хватало своих собственных дел, за которыми нужно было следить. Херин кстати, Джена действительно потрясающая, она превосходит двух таких, как мы вместе взятых. Бахрам. Я сам только что видел, как она вызвала дополнительный отряд из семи рыцарей смерти. Это значит, её навык некромантии уже дошёл до четвёртого, среднего уровня. Грузит. Её навык вызова големов тоже выглядит очень Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Солидно. Все эти некроманты скорее не сотрудничали, а соперничали друг с другом, при этом наблюдая за фаворитом в их классе, некромантом Дженой. «Бахрам, это только у меня опыт стал расти чуть быстрее!» «Херен, мне тоже так показалось, а еще вроде как и предметы стали падать получше!» Ли Хэн хотел закричать от радости. «Неужели это закончилось?» Последний экзамен был сдан, что означало наступление зимних каникул. Весь студенческий городок накрыл романтический белый снежок, но Хэн был просто счастлив от того, что теперь ему не нужно возвращаться сюда аж до самой весны. В коридорах болтали между собой и другие студенты. Ну, как все прошло? Ох, это введение в виртуальную реальность слишком сложное. Короче, я его завалил. Однако эта болтовня совершенно не интересовала ли Хэна. Главное, что у меня все в порядке. У Хэна были достаточно положительные оценки. Быстро шагая в сторону дома, он увидел сидящую на скамейке Саюн. Даже в зимней одежде ее очаровательная внешность привлекала немало парней. Благородная семья, сногсшибательный внешний вид и фигура служили гарантом её выдающегося будущего. Находясь возле неё, даже Лихен не мог себя чувствовать непринуждённо. «Это правда, что с ней обедал какой-то салага по имени Лихен с факультета виртуальной реальности». «Да, правда, этот первокурсник, как мне кажется, слишком стар, чтобы быть первокурсником». «Почему она с ним тусуется?» По студ-городку ходило множество разных слухов. Даже старшекурсники смотрели на Лихена очень неодобрительно. Но Хен не был тем, кого заботило чужое мнение. Тем более он знал, что мечты о ней вряд ли продлятся слишком долго. Она не заслуживает такого парня, как я. Когда-нибудь появится по-настоящему удивительный парень, который станет для нее идеальной. Все, что ему нужно было сделать сейчас, это проследить, чтобы никто ее не обидел, и чтобы она смогла до конца избавиться от боязни человеческого общества». Сайон заметила, Лихена, встала, а затем подошла к нему. Ее щеки были покрыты легким румянцем, вызванным холодной погодой. «Привет!» «Это ты меня ждала?» Саюн кивнула в ответ и добавила «зимняя повестка». Со временем ее слова начали звучать более естественно. По мнению Лихена, он не сделал ничего особенного, но для нее он был самым важным человеком, взявшим ее за руку и распахнувшим ее сердце миру. Каждый раз, когда саюн начинала говорить с ним, она испытывала по-настоящему теплые чувства. «А, поездка! Ну да, да, да!» Лихен отчетливо помнил тот разговор. саюн сказала, что хочет отправиться вместе с ним путеше в путешествие, на пляж. Но несмотря на то, что под этим подразумевалась обычная поездка на море, он ответил ей, что это будет стоить миллионы вон. Конечно же, это было полнейшим абсурдом, сказанным с целью избежать этой поездки. Что ж, обещание нужно выполнять. Да, верно, саюн покачала головой в знак согласия. Я в любом случае хотел куда-нибудь съездить, кроме того, сейчас каникулы, так что времени будет много. В ответ Саюм улыбнулась счастливой, хоть и слегка неловкой улыбкой. Естественно, на каникулах Лихен планировал посвятить свое время королевской дороге, Скорость охоты в деревне Капуя была просто шикарной по сравнению с любыми другими охотничьими угодьями, а большое количество заданий делало это место лучшим для тех, кто хотел прокачаться. «Обещание есть обещание, но мне кажется, нам придется перенести поездку, так как ожидаются дожди». Лихен всеми силами хотел отложить поездку на неопределенный срок. Но тут Саюн внезапно открыла свою сумку и показала лежащие в ней деньги. «Я заработала на все, что нужно для путешествия. В ней было как минимум 6 миллионов вон, и на это у нее ушло всего лишь чуть больше месяца». «Ты что, продала свою экипировку?» Когда он давал ей обещание, то не подумал о том, что Саюн может попросту продать свою экипировку и покрыть все расходы. «Нет!» Я заработала их, продавая упакованные обеды». Саюн заработала эти деньги исключительно честным трудом. Когда она показала ему лежащие в сумке купюры, он увидел на ее руках волдыри шрамы и порезы, полученные во время приготовления еды. Девушка, которая никогда не требовала тяжело трудиться, сумела заработать огромную сумму денег своими собственными руками. «Так что, ты поедешь со мной?» Испытывая смешанные чувства, Лихан попросту не смог ей отказать. Лихан решил отправиться в поездку через четыре дня. Теперь, когда это событие действительно должно было состояться, ему нужно было заранее упаковать целую гору крайне необходимых вещей: сковородка, горшок, горелка. Неплохо бы еще заранее приготовить Кембаб и вареные яйца, и на всякий случай налить чай в пластиковую бутылку, если вдруг мы где-то застрянем. Хэн хотел взять с собой чуть ли не целый переносной ресторан, так как не хотел, чтобы это путешествие было чересчур затратным. Ей тяжело достались эти деньги, и он не мог себе позволить просто так спустить их. Он подумал, что кунжутного масла, кимчи, морских водорослей, свежих овощей и удочек должно быть вполне достаточно. Если по бытии он сможет поймать рыбу, то они уже будут обеспечены едой. Нужно приготовить еще немного чего-нибудь, просто так, на всякий случай. Хэн брал с собой столько всего, что это бы с головой хватило даже на то, чтобы выжить на безлюдном острове. Бросить все дела на несколько дней тоже тянет за собой денежные потери. Лихен никак не мог понять, зачем ей понадобилась эта поездка. Но раз так сложилось, он хотел сберечь как можно больше денег. Понедельник должен обойтись дешевле, так как пиковые цены на выходных будут позади. Закончив с приготовлениями, он лег в капсулу. Настало время для королевской дороги. Бродя по замку Капуя, вид заметил какие-то каракули. Я видел что-то блестящее. Зачем? Зачем люди выбрасывают все эти вещи? У книжной полки есть тайный ход. Загадочные надписи определенно говорили о спрятанных в замке сокровищах. Решив эту загадку, можно было отыскать настоящий клад. Думаю, в первую очередь нужно заняться именно этим вид решил обследовать замок до того, как сюда нахлынут другие игроки. Собирая информацию от горничных и служанок, можно было найти самые разнообразные сокровища в домоходах, канализационных стоках, конюшнях. Все спрятанные реликвии были очень старыми и могли э, называться полноценным антиквариатом. Сокровища, сотни и тысячи золотых приносили Вииду море удовольствия. Тело призрака идеально подходит для роли охотника со сокровищами. Зная точное место, вид мог с легкостью отыскать его и попросту проходя через все препятствия. Призрачная сущность позволяла ему доставать предметы, спрятанные в кирпичной кладке и под лестницами. «На рассвете я видел девочку. Кажется, она так горько плакала, потому что кое-что потеряла». Благодаря этой надписи он быстро отыскал плачущую девочку-призрака, осмотрел все ближайшие коридоры и вернул ей потерянную куклу. замел получил заколдованное ожерелье. День. Ожерелье нежити. Прочность 29 из 43. Ожерелье, содержащее силу мертвых. Ограничения только для некромантов. Эффекты. Все навыки некромантий увеличиваются на один. Эффективность. Всей призраной призванные нежити увеличивается на восемь предметы с эффектами для некромантов были очень редки. именно по этой причине некроманты зачастую использовали обычную экипировку магов а вот вииду удалось получить что-то повышающее силу призванной нежити после восхода солнца вииду э, э, после восхода солнца виид стал человеком и с помощью Юрин вернулся в Мору. Убедившись, что замок Копоев в безопасности, он заперся в маленьком комнатушке и использовал картинную телепортацию. Поскольку его сила нежити возросла, то даже после восхода солнца он не сразу стал человеком. Сражения и задания дают неплохой прирост к силе нежити. Вит не считал эту характеристику большой обузой, единственной, Да и то небольшой дискомфорт она вызывала только во время ваяния. Однако на самом деле это была действительно опасная характеристика, которая делала некромантов особенными. В чем именно заключалась ее необычность, Виит узнал из разговоров других игроков. «Моя сила нежити снова увеличилась. Э, что это, что происходит? Поначалу я думал, что это по-настоящему удивительная характеристика». У меня закружилась голова, и я провалил задание Вызова нежити. Из -за положительного в силе нежити было только то, из положительного в силе нежити было то, что она не только повышала силу призванных мертвецов, но и усиливала темную магию, которая была намного сложнее и сильнее по сравнению с обычной. Именно поэтому чернокнижники считались наиболее уважаемые среди всех остальных представителей магических классов в случае Вида сила нежити дополнительно повышала его силу и ловкость во время пребывания в обреки нежити потрясающая характеристика, которая росла сама по себе благодаря сражениям и заданиям как у некромантов была сила нежити так и у чернокнижников существовала своя особая характеристика власть мы именно она давала им сильнее И именно она делала их сильнее рядовых волшебников. Но оба эти параметра начинали негативно влиять на персонажа, вызывая проклятие и болезни, если у него не хватало веры и силы воли. В худшем случае игрок попросту терял контроль над своими заклинаниями и призванной нежитью. Другими словами, избрав темную магию, игрок рисковал отдать свое тело во власть демонов. Достигнув этой точки, игрок стал бы терять ману и страдать от тяжело, э, не, тяжело излечимых проклятий. Именно поэтому для общего баланса важно было понимать и таких, поднимать и такие характеристики, как здоровье, вера и сила воли. Если не прокачивать веру и силу воли, считая это пустой тратой времени, то в один прекрасный момент побочные эффекты могут попросту убить игрока. Словом, некроманты и чернокнижники становились сильнее представителей других обычных профессий, но вместе с тем они всегда шли по опасной черте. Но даже зная все это, вид думал, что вкладывать очки в силу воли или веру – бесполезная трата ценного ресурса, так что отправился собирать цветы и листочки для создания скульптуры. Листья и лепестки совершенно не годились для ваяния. Они были слишком нежными и быстро сохли. Но вот если использовать ваяние природы, свежесть этих материалов оставалась бы неизменной в течение долгого-долгого времени. Кроме того, новый тип работ был для вида своего рода вызовом. Просто глядя на эти материалы, мне кажется, что сделать из них скульптуру будет труднее, чем любую из моих предыдущих работ. Ночами он охотился, а в дневное время ваял. Завершённая работа, созданная таким трудом, была реальных размеров. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кареты с восьми лошадьми и погонщик, и сами лошади были украшены красивыми лепестками. Ему удалось изобразить такую красоту, которую увидишь лишь в сказке. А в самой карете он сделал Небольшую статую младшей сестрички, выглядывавшей как настоящая юная леди. Готовая скульптура была действительно красивая и романтичная. День, пожалуйста, дайте название завершенной скульптуре. Подарок на день рождения моей младшей сестренки. Это произведение искусства он создал в качестве подарка на день рождения Юринь. Прокатиться в этой карете до самой моры для нее был бы по-настоящему незабываемый подарок. Естественно, себестоимость создания этой скульптуры, сделанной из лепестков и листьев, равнялась нулю. Дзинь, подтвердите название «Подарок» на день рождения моей младшей сестренки, верно? Верно. Дзинь, вы завершили создание выдающегося произведения Подарок на день рождения моей младшей сестренке. Скульптура, сделанная из лепестков и полевых цветов, растущей по всей море. Бережное прикрепление друг к дружке лепестков и листьев требовало исключительной сосредоточенности и терпения. Скульптор, создавший ее, наверняка знает, как использовать силу природы. Полученная в результате кропотливого труда работа является действительно грандиозной, но из-за свойств материалов, использованных при ее создании, ее существование трудно будет поддерживать в течение длительного времени. Художественная ценность 9814. Эффекты. Скульптура увеличивает скорость восстановления здоровья и маны на 55 процентов в течение следующего дня для всех, кто ее увидит. Все характеристики увеличатся на 15%, очарование дополнительно увеличивается на 45%, раз в сутки с вами произойдет нечто удачное, скорость передвижения по равнинной местности увеличивается на 25%, увеличится распространение полевых цветов, использованных для создания этой скульптуры. Разговаривая с кепто об этой скульптуре, увеличится ваша близость. Максимальный срок жизни скульптуры – 3 месяца. По истечении данного срока эта скульптура будет занесена в историю скульптурного ремесла. Количество созданных выдающихся произведений – 7. Текущее значение скульптурного ремесла достигло 100% на седьмом продвинутом уровне и перешло на восьмой. Теперь ваши скульптуры станут удивительно детализированными и изысканными. Ваше понимание искусства расширилось в связи с чем мудрость и интеллект – увеличились на тридцать семь, очарование увеличилось на шестьдесят два, благодаря использованию вояния природы близость к природе увеличилась на тридцать один, вы получили опыт в ремесле, слава увеличилась на 1841, восемьсот сорок один, искусство увеличилось на тринадцать, стойкость увеличилась на двадцать один, упорство увеличилось на девять, очарование увеличилось на семь. текущее значение ваяния Вида, наконец, достигла восьмого продвинутого уровня. О, это было трудно! С каждым уровнем навыка требования для взятия следующего увеличивались в геометрической прогрессии. А так как до мастерского уровня оставалось всего две ступени, созданная им работа подняла скульптурное ремесло всего на 3,7%. Работа с гелием, я буду еще ближе. Если у игрока была высокая слава, благодаря воянию он мог легко получить задание, связанное со своей профессией, прямо от дворян или королей. Эти задания были хороши тем, что для работы над скульптурами предоставлялись наилучшие материалы, а значит и текущее значение росло быстрее. Кроме того, я подниму еще и с помощью ваяния природных бедствий и создания духов. В скором времени Витт намеревался полностью освоить скульптурное ремесло, тяжелейшую из всех профессий, связанных с искусством. Я не смог бы добиться даже текущего результата, если бы не сделал все эти скульптуры для того, чтобы добит, добраться до высот в скульптурной профессии, он потратил огромное количество времени на сбор материалов, заданий и приключения. Сотни часов ушли на работу и огромное количество времени на поиск правильных решений. И все это ради денег, которые вскоре он собирался заработать. Наконец-то. Наш тяжелый труд принес результаты. Этот момент будет транслироваться игровыми телестанциями как, при... как минимум на протяжении месяца. Да, это увидят тысячи и миллионы. Жители-игроки Моры приостановили свои дела, заполнив улицы, площади и даже забравшись на крыши домов. Они держали в руках головные уборы и букеты цветов. К городу продолжали стекаться те, кто таскал древесину и камни. Проливая пот, при каждом шаге они упорно шли вперед, неся на спинах собранные ресурсы. Для завершения библиотеки Моры и собора Фреи требовалось еще чуть-чуть. Они были всего в нескольких шагах от финиша. Бодрее! Еще немного! Они подбадривали друг друга, направляясь к площади Света и площади Ледяного Дракона. Дойдя до конечного пункта, они складывали материалы на краю строительной площадки, где продолжали работать уже другие люди. Собор потрясал своей красотой и изящностью, а библиотека была воплощением торжественности и грандиозности. Эти великие архитектурные сооружения были построены силами самих игроков и жителей города. Пустые места постепенно заполнялись декоративными деревьями, а дороги были вымощены красивым камнем. И вот, когда последние материалы оказались на своих местах, библиотека Моры и собор Фреи были завершены. Дату окончания работ преднамеренно сделали общей, чтобы сделать этот день памятным. Не только игроки Моры ждали этого дня, но и многие туристы, прибывшие с северных областей и регионов. Цзинь. Строительство грандиозного здания Собор Северного Феориала Церкви фрей завершено. Общий срок строительства 5 месяцев и 11 дней. Стоимость строительства 1 676 291 золотых и 25 серебряных. Количество задействованных рабочих 299 362 человека. Архитектурная ценность – 189 614. Благодаря собору Фреи на северном континенте будет быстрее распространяться религия. Богиня Фрея опустила свой взор на это место, в связи с чем увеличивается шанс собрать золотой урожай и предотвращающий стихийные бедствия. Увеличивается божественная сила жрецов и паладинов севера. Жрецы получили возможность получать второе продвижение. Появилась возможность избирать кардиналов. Паладины могут жить при храме, отражая нападение монстров на окрестные территории. Узаконилось участие жителей Мора в торговле предметами от церкви Фреи. Строительство грандиозного здания библиотека Моры завершено. Общий срок строительства – 5 месяцев и 11 дней. Стоимость строительства – 1 миллион 74 тысячи 412 золотых и 78 серебряных. Количество задействованных рабочих – 218 тысяч 302 человека. Архитектурная ценность – 127 тысяч 939 тысяч. Благодаря библиотеке Моры можно находить информацию, связанную с заданиями и приключениями. Также здесь можно получить помощь по восстановлению утраченной магии и э, в раскопках подземелья. Магия и наука будут развиваться быстрее. Если опубликовать информацию о найденных предметах, картах, исторических фактах и монстрах, вы сможете получить славу и определенную компенсацию. Активированы задания по пополнению библиотечных архивов. Благодаря археологическим поискам можно отыскать редкие записи, которые востребованы в библиотечном архиве. По мере их наполнения у населения будет расти характеристика знания. Ура! Наконец мы закончили! С этого момента давайте гулять всю ночь! Не было никакой необходимости упоминать о бонусах, которые несли эти два грандиозных здания. Затем перед всеми принимавшими участие в строительстве игроками выскочили следующие сообщения: "День за участие в строительстве собора Фрей вы получаете достижения и очки опыта. Вы получили опыт строительства. Благодаря получению знаний о специальном здании вы ваши характеристики увеличились." Вы получили достижение за работу над картиной в соборе Фрей. Ваша слава увеличилась. Текущее значение профессионального навыка увеличилось. В связи с получением небольшого религиозного опыта теперь вы можете рисовать облики святых в церкви Фрей. Зинь, вы получили достижение за работу над скульптурой в соборе Фрей. Ваша слава увеличилась. Текущее значение профильного навыка увеличилось. Теперь вы можете создавать скульптуры святых в церкви Фрей. однако в работе вы должны использовать только освященные богиней Фреи материалы. Дзинь. Влияние церкви Фреи в море увеличилось. Люди, принимавшие участие в строительстве собора, обрели веру. Дзинь. Близость с жителями моры увеличилась. Два грандиозных здания теперь станут символами моры. Рассказывая истории о соборе Фреи и библиотеке моры, В отдаленных городах и замках вы можете получить дополнительные очки славы. Игроки были сполна вознаграждены за участие в строительстве этих двух величественных зданий. Затем появилось еще одно сообщение, видимое лишь лорду. Дзинь. Религиозное и политическое влияние Моры увеличилось. Религиозная слава Моры увеличилась. Жители, глядя на собор Фрей, обретут мир в своем сердце. Общественная безопасность увеличивается. Подавляются любые вспышки чумы и болезней. Культура моры распространилась по всему северному континенту. Благодаря этому искусство становится более популярным, а представители творчества более известны. Индустрия туризма получила новый толчок к развитию. В город стекаются богатые туристы. Благодаря красоте собора Фрей у художников увеличивалось количество заказов. Вы получили 1639 очков расположения церкви Фрей. Вы получили титул «Глаз богини». Вам дана возможность представлять паладина в церкви Фрей. Очарование, харизма, вера и достоинства увеличатся. Пока шло строительство этих двух грандиозных зданий, Вид чувствовал настоящую моральную усталость. «Никогда не думал, что это будет столько стоить!» Построить собор фрей и библиотеку Моры таким, как сейчас, было бы просто невозможно с первоначальным бюджетом. Вид предоставлял широкую строительную площадку и качественные материалы – Так что и представить себе не мог, что астрономической сметы в 900 тысяч и 700 тысяч золота окажется мало. Было бы здорово, если бы они поставили стальные рамы или какие-нибудь незаметные колонны. Вид отчаянно хотел удешевить конечный результат. Тем не менее, архитекторы Мора приложили все усилия, чтобы построить надежные здания, которые простоят сотни лет. А поскольку в строительстве принимало участие так много людей, к тому же без должных навыков ошибки были неизбежны. При этом течь в крыше считалась пустяком. Были ситуации, когда неправильно установленные колонны попросту падали, и из-за неправильной укладки проваливались каменные плиты пола. Каждый раз, когда происходило нечто подобное, росла и стоимость строительства. А даже если игроки сами организовывали сбор средств, то их всё равно не хватало. Таким образом, весь трёхмесячный доход Моры от налогов был пущен в строительство. Ладно, по крайней мере, теперь всё позади. Вид посмотрел на здание и решил не жалеть о таких колоссальных капиталовложениях. Не зря они назывались грандиозными. К их созданию приложили руку как умелый архитектор Пава, так и начинающие скульпторы и художники, а также самые простые игроки. Из-за небольшой течи в потолке часть работ выглядела слегка размытой, а... Гравированные углы и стены местами потрескались. Были сотни вещей, которым можно было бы придраться, но в целом, что библиотека Моры, что собор Фреи выглядели величественно и радовали глаз. Неплохо! Совсем со временем они станут зданиями со своими собственными историями и традициями. Удовлетворенно усмехнулся Виит. Он знал, что эти грандиозные здания в будущем принесут ему хорошие дивиденды. Что касается его продвижения в армии мертвых, его сила нежити продолжала расти, а ранг стал куда более внушительным – рыцарь смерти. Это было по-настоящему высоким рангом, который на поле боя можно было приня... приравнять к командирскому. «Ага, и полагаю, скоро наороги потекут рекой!» Рыцарь смерти вид злобно захохотал, смотря на грандиозный собор Фрей из окна своего замка. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пора начинать концерт. Разведите костёр. На площади появился костёр, вокруг которого барды с музыкальными инструментами в руках и тысячи других людей собрались, чтобы отправить отпраздновать завершение двух грандиозных зданий. Когда стемнело, свет и музыка придали море еще более красивый вид. День жители Моры начали праздничный фестиваль. Жители восхваляют своего героя Виида, их лорд, поддерживает религию, заботится о безопасности и пропитании своих граждан, Жители не сомневаются, в светлом будущем моры. преступность сократилась наполовину, стало рождаться больше талантливых детей. В течение одного месяца производительность жителей увеличится на 330%. Жители счастливы, что могут получить хорошие рабочие места. Вы можете принять участие в фестивале. В море проходило сразу несколько фестивалей. Естественно, это был не единственный город во всем мире, где лояльность жителей и игроков к своему лорду поддерживалась на таком высоком уровне. Хоть игроки Центрального континента считали странным устраивать пир прямо посреди площади, для Северян подобные места считались вполне уместным для собраний. Таким образом Площади света и площади ледяного дракона, где располагались собор Фрей и библиотека Моры, продолжали стекаться люди. «Вот, я принес кабанов и оленей!» Они жарили их на кострах, приправляя солью и делясь с прохожими. «Все, кто участвовал в доставке древесины, пожалуйста, подходите! Травяная каша, травяная каша! Мы, члены культа травяной каши, собираемся через два дня на охоту!» Ограничений по классу и уровню нет всем, кто хочет присоединиться. Сбор у восточных ворот через два часа. В то время, как игроки наслаждались праздником, торговцы согрушались над своей недальновидностью. Ах, если бы я купил ее раньше, если бы я проинвестировал постройку того здания, в будущем этот регион станет еще более популярным. Чем больше игроков и жителей селилось море, тем яснее был тот факт, что весь регион будет испытывать экономический подъем. Конечно, это было только на руку торговцев, но они никак не могли избавиться от сожалений по поводу того, что не озаботились приобретением земель возле собора и библиотеки. Собор станет часто посещаемым местом среди жрецов и паладинов, а в библиотеку нередко будут захаживать игроки, готовясь к приключениям и заданиям. Они говорят, что эти земли уже кому-то принадлежат. Кто же тот счастливчик, который получил на них право собственности? Здесь земля же просто шикарная! В то время как торговцы продолжали горевать, откуда не возьмись, на пустырях возле собора и библиотеки Повыскакивали новые здания. Быстрая постройка, функция в режиме внутренних дел, доступная лишь лорду. Магазин жрецов собора Фрей, Магазин паладинов. Сувенирный магазин собора Фрей. Кроме этого, возле библиотеки тоже появилась парочка зданий. Магазин для подготовки к приключениям. Магазин для исследования подземелий. Этим землевладельцем был никто иной, как Виит, который только и ждал момента для нанесения удара.